Надо было, пользуясь ночной темнотой, поскорее выбраться за пределы княжества, восточной границы которого была недалека. Здесь он мог быть узнанным, здесь ему угрожала опасность. Он ехал по вспаханным полям и нивам. Пашня — признак близости человека, и людей он избегал. Он искал пустынные безлюдные места, хотя местность была ему знакома но наступившая темнота мешала определить, где он находится. Наконец он выбрался из полосы обработанных полей. Перед ним расстилались богатые пастбища. Это уже означало, что он приближался к подножию гор. Несколько раз до его слуха донесся собачий лай. Еще никогда этот звук не казался ему таким приятным. Значит, подумал он, где-то поблизости находятся либо пастухи, либо охотники. И те, и другие были ему безопасны. Он повернул лошадь в ту сторону, откуда доносился лай. При его приближении вместо одной залаяло несколько собак. Он продолжал ехать, пока собаки всей своры не набросились на него и не преградили ему путь. Невозможно было спастись от их ярости. Но при нем не было ничего, кроме кинжала. Меружан понял, что подъехал к стоянке пастухов. Ранить или убить у пастуха собаку все равно, что убить его брата или лучшего друга. Поэтому Миружан ограничился только обороной. Разъяренные собаки со всех сторон дерзко набрасывались на него и, несомненно, разорвали бы его на части, если бы не конь. Умное животное храбро отбрыкивалось от наседавших на него врагов. На громкий лай прибежал пастух с копьем в руке. Он крикнул из темноты. «Кто ты? Что тебе здесь надо?» князь ответил, — Сперва уйми собак, потом узнаешь, кто я. Нет, прежде скажи, кто ты такой. Князь понял, что спорить с неотесанным пастухом бесполезно, и потому сказал, — Я сипух из Варсирана. На охоте меня застигла ночь. Я заблудился, потерял своих людей. Сипух — младший член княжеского рода. Пастуху ответ пришелся по душе. Ему даже польстило, что такой высокородный человек принужден искать приюта в его убогом шалаше. Он усмирил собак, затем подошел к лошади Миружана и взял ее под узцы. «Следуй за мной, Терси Пух», — сказал он. Заметив, с каким радушием отнесся их хозяин к чужому, собаки успокоились и разбрелись по своим местам. Нежданного гостя пастух повел в шалаш, находившийся невдалеке. Там он зажег светильник разослал на полу толстый войлок и пригласил гостя сесть. Сам же продолжал стоять, точно слуга. «Садись и ты, добрый пастух», — сказал ему Миружан. «Гости хозяин равны под одной кровлей. Случай завел меня в твой шалаш, и я рад, что встретил доброго человека». «Долг хозяина прежде всего позаботиться о покое гостя, Терси Пух», — ответил пастух, продолжая стоять. «С дороги человеку хочется поесть. Не тревожься понапрасну». — ответил гость. — Что бог пошлет, тем и буду доволен. У тебя, конечно, найдется хлеба или сыру, да еще мацуна. Мацун — род простокваши. Вот и самый хороший ужин для меня. По правде говоря, я проголодался. Внутренность шалаша напоминала четырехугольную комнату, пол которой состоял из плотно сплетенных тонких прутьев, узорчато скрепленных разноцветными тесьмами. Куполообразная же кровля была покрыта цветными толстыми холстинами. Шалаш обращал на себя внимание особой, несвойственной жилью простого пастуха красотой. Миружан с любопытством спросил у хозяина, «Чьи стада ты пасешь?» «Княжеские?» — ответил пастух с простодушной гордостью. Миружан настолько был смущен, что быстро отвернулся, чтобы пастух не заметил этого смущения на его лице. «Княжеские!» — подумал он изумленный. Он находился в шалаше своих собственных пастухов. Стада были княжеские, то есть принадлежали его дому. Пастух, очевидно, никогда не видел в лицо своего князя, но среди его помощников может найтись такой, который узнает его. Миружан отодвинулся в темный угол шалаша и сказал, «Убери светильник подальше или лучше повесь его снаружи, у меня болят глаза». Да и без огня скоро будет светло. Видишь, сходит луна. Пастух исполнил желание гостя и отправился хлопотать об ужине. По-видимому, он был старшим среди пастухов. Те немедленно закололи барашка, недалеко от шалаша развели огонь и принялись печь хлеб. А сам он вернулся к гостю, не желая оставлять его в одиночестве. Миружан все еще сидел в раздумье. Он сам попал в западню. По воле провидения он учтился в руках этих простодушных пастухов, которые отличались добрым нравом, проявляли исключительную нетерпимость козлу. Для них все равно господин то или князь не мог быть признанным человеком тот, кто не шел по пути предуказанному Богом. Но Миружан любил игру судьбы и с нетерпением ждал развязки этой опасной шутки. «Теперь ты распорядился насчет ужина». Снова обратился он к пастуху. «Можешь сесть. Как тебя зовут?» Пастух и на этот раз не осмелился сесть перед князем, устроился около входа и, особенно довольный, ответил оттуда. «Ты спрашиваешь о моем имени, Терси-Пух?» «Нареченное мое имя Манеч. Но меня все зовут Мани. И я тебя буду звать Мани. Так будет лучше?» «Скажи мне, добрый Мани...» «Не слыхал ли ты, где находится теперь твой князь, Миружан Арсруни?» При этом имени на загорелом лице пастуха появилось угромое выражение, но он постарался скрыть от гостя свое волнение, сказав, «А кто его знает, Терси-Пух? Тебе лучше знать, где он и что делает. Сюда, в наши горы, редко доходят вести. А если и доходят, то только недобрые, ой, недобрые». Видно было, что пастуху, почитавшему своего князя, не хотелось поносить его перед варсиранским сепухом, чужим человеком. Он мало знал о князе, но то, что знал, было неутешительно. Несмотря на свои шестьдесят лет, Мани выглядел бодро и свежо. В горах Васпуракана пастухи живут столетия и не стареют. Он был крупного телосложения, грубые черты лица выражали непосредственность и твердость, но глаза были непонятно печальны. — А ты видел когда-нибудь в лицо миружана спросил его мнимый сепух. — Видел, как не видать, — грустно ответил тот. Он был тогда еще совсем молод, усы только-только пробивались. Потом он поехал в Персию, и там нечестивый персидский царь помрачил его рассудок. А после этого видеть его мне уже не довелось. — Эти все стада принадлежат Меружану? Все его, все Терси-пух. Звезды можно сосчитать на небе, а стадам его счету нет. Каждое стадо одной породы и масти. Черные овцы пасутся отдельно, белые отдельно и других мастей также отдельно. А если, Терси Пух, ты перейдешь по ту сторону гор, то увидишь стада козлов, все как на подбор и под одну масть. Пойдешь несколько дальше, к Ервандунику, там увидишь его табуны, коней, ослов, мулов, любо посмотреть, Еще дальше в стране Анзавацихской пасутся быки, валы и коровы. Бесчисленные стада его тучных буйволов пасутся на берегах Тигра, в камышах и болотах Джермадзора. Зачем утруждать тебя, Терс и Пух? Короче говоря, от Зареванда до кардика и до озера ван везде стада Миружана. У кого еще найдется столько богатства? Бог в изобилии наградил его всем — Но не возблагодарил он Бога. При последних словах голос старика задрожал. А сам-то хозяин когда-нибудь посещает свои владения? Нет, князь ни разу не приезжал. Да он по день не знает, сколько у него добра. Ему не до того. Его с детства занимали только битвы до войны, а к делам он не касался. Покойный отец его был не такой. Каждый год, бывало, как наступит осень, приезжал. Мы к этому дню мыли, чистили овец и показывали ему белоснежные стада. Он любовался на них и славил Бога. Часто в этом шалаше изволил кушать покойный князь. Сядет, бывало, и с великим удовольствием отведает нашу скудную еду. А кто же теперь хранит все это добро? Теперь всему хозяйка старая княгиня. Пошли, Господь, долгую жизнь и власть над нами. У нее ума палата. После смерти старого князя она управляет страной. Придет, посмотрит, порадуется и обо всем расспросит. Она не только знает всех своих пастухов по именам, но даже многих животных помнит. Знает, кто из них какого возраста и какой имеет приплод. Меня она тоже называет Мани. Приятно ведь слуге, когда госпожа его помнит и называет по имени.